«Кукушка, кукушка, на кукуй мне сто лет, а на кукуй тебе столько!» «Почему у бегемотов круглые ступни? Чтобы легче было перепрыгивать с кувшинки на кувшинку!» рекордный урожаи хлопка собрали в этом году узбекские колхозники. Для этого им потребовалось выпотрошить около ста тысяч ватных халатов».